Когда огурцы закончились, а сала ополовинилось, Майский сказал. «Может, объясните столичному гусю, чего мы здесь ждем?» Сталкеры посмотрели на столичного гуся-испытующего. испытующе. — сказал Мэлла, — «раньше ты нам мел человека объясни, что ты за мел человек? Чего ты у зоне забыл?» Майский махнул рукой. «Это долгая история». «А мы не торопимся», — сказал Матадор. «Продовозский теракт слыхали?» «Смутно», — сказал Матадор. «Мы тут телевизор не смотрим, газет не читаем. Газеты для другого надо Многие, кстати, в зону для того и уходят, что обрыть для им ваши дела. Своих забот хватает». «Так вот», — сказал Майский. «В прошлом феврале шло там традиционное совещание всемирных финансовых шишек. Полный бомонд. Фраки, смокинки, кориен, перец. Все собрались, кроме Сороса. Чувил что-то с собака старая. Он еще жив, удивился Матодор. А мыло не удивился. То ли знал, что престарелый магнат еще жив, то ли догадался о существовании какого-то там Сороса. Второй, вернее. А зато и Сорос, небось, слыхом не слыхил о сталкере по прозвищу мыло. Ну и прессы навалом, продолжал Майский. Охраны понагнали, вертолеты летают. Никаких лыжников на сто верст вокруг. Стреляет во все, что движется, куда и европейский куманизм подевался. Только это не помогло. Палестинцы столкнулись с антиглобалистами. Мотодор хмыкнул а мыло и ухом не повел, словно речь шла о противоестественном союзе ирокезов с магиканами. «Это явно не один год готовилось», — рассказывал Майский. «Внедрили потихоньку своих людей в обслугу, взрывчатку в кухне прятали. Это потом выяснилось. Стволы на лыжной базе». И вот ночью, накануне главного совещания, пожалуйте, бриться. Всех из номеров повытаскивали, то в белье, кого с девки сняли. Министр, не министр, генеральный, не генеральный. Ну и нас, болезных, журналистов, охранников, да ту обслугу, что не в курсе была, оттуда же. Потом, однако, стали разбираться, кто да что. А что же охрана не поверил Матадор? Там поди такие асы. Так кухня же под террористами была, сказал Намешали в еду какой-то дряни, все как сонные мухи, да и распустились. Все-таки Давос, горы, сроду ничего не случалось. Ну, определили, кто есть Ху, да и поделили. Финансистов согнали в сауну, охрану вывели и на всякий случай перебили, а нас в холле положили. Тихо, неверные собаки и продажные девки империализма! И никакой беды от нас не ждали. И сторожить нас поставили двух молодых арабов, совсем пацаны. «И чего же они требовали?» — сказал Матадор. «Будьте реалистами, требуйте невозможного!» Был такой лозунг у парижских студентов в 1968 году. «Ну, эти и потребовали невозможного. Всех борцов за свободу освободить, выбросы углекислоты прекратить, все деньги отдать слаборазвитым странам, а позор нанести ядерный удар, чтобы не поганила планет. «О как!» — сказал Мыло. «То есть заведомо невыполнимые условия», — сказал Матадор. «В том-то и беда», — сказал Майский. «Телевизоры-то в холле поставили, чтобы стража была в курсе. И начинаем мы болезненно соображать, что просто они время тянут, а мы все уже покойники. И быть бы нам покойниками, если бы один из наших арабов не начал заваливать на диван журналисточку из Коммерсанта. Выбрал бы лучше ту кобылу из Файнэйшнл Таймс, а то землячку». Левый какой-то оказался араб, дисциплины не понимал. «Ну и», — сказал Матадор и даже заерзал. «Ну и нашелся среди нас один дурак», — вздохнул Майский. Бросился на араба, а второй стражник вместо того, чтобы дурака пристрелить, начал нас разнимать. «Говорю же, пацаны!» «Ага», — сказал Матадор, — «значит, вы тот самый!» «Увы», — сказал Майский, и никого не дожидаясь, выпил. «Откуда что и взялось?» Никакой я не десантник и не спецназовец. На мое дурацкое счастье нашелся среди нас толковый мужик, Америкос. Он раньше в «Солдате удачи» работал, бывший зеленый берет. Второго араба он заколол авторучкой в горло. Автомат подхватил, а я все со своим борюсь. И так не страшно стало, что ударил я араба башкой со всей дури. И помер араб. Цигарно, — сказал мыло, — наша людина. А остальные террористы где же были, спросил Матадор. Они же за вами должны были следить. У них другое задание имелось, — вздохнул Дэн Майский. Они финансовую верхушку в сауне живьем варили. Да что я вам рассказываю, весь мир об этом знает. То ваши дела, — с Мэлла, — материковские. Нас не касаемо. И очень они этим процессом увлеклись. Снимали уроды на мобильники, на видеокамеры, вальджазиру тут же пересылали. Вот и потеряли бдительность. Ну, дальше я плохо помню, да и никто толком ничего не понял. А Эрик этот, этот Вестерфелд, погнал нас на выход. Слава богу, все молчком, бабы не визжат и в обморок не падают. Очнулся я, качусь по снежному склону в одних боксерских трусах и босиком. А остальные везунчики рядом кувыркаются, полный переход Суворова через Альпы. Их снайперы на крыше тоже не сразу опомнились, а когда стали стрелять, наши стрелки их тут же засекли и положили. Хорошая у них была подготовка, а у террористов не очень. Бабу из Файнэшнла легко ранили, вне трудно было промахнуться. Дейрик не уберегся, последним шел, как положено. Тут и разлетелся отель в Щепке. — Да, — сказал Матадор, — только помнится фамилию Майский я не слышал. — В том-то и дело, — сказал Дэн, — Коля я, Гаврилов Николай. — Вспомнил, — сказал Матадор. «Слава героям Давоса!» Но Гаврилов, насколько я понял, погиб. «А Дэн Майский воскрес», — сказал Дэн Майский. Сперва на нас с Эриком хотели всех собак навешать за то, что спровоцировали террористов. Но потом вроде разобрались, да к тому же Эрик как мог меня отмазал. Он не сразу умер, еще три дня протянул. Ему посмертно все американские медали понавешали. Но этот фруктовый слад был ему уже без разницы. А меня, раба Божьего, долго еще мурыжили чекисты из всех стран и народов. И начал я, в конце концов, жить опасно, как Салман Ружки. У меня даже могила есть на Троекуровском. В семье положили хорошую пенсию. Так и стал я Деном Майским. Мерзкая я такие молодой метросексуал. Борода у меня хорошая была, усы с подусниками. Все сбрил, оставил только эту интимную стрижку на по моде. Лобок стриптизерши. Дэн Майский с отвращением подергал полоску на подбородке. «Целый месяц об этом деле шумели», — сказал он. «В том успокоились. И главное, все довольны. Террористы показали, что идеи ислама и антиглобализма торжествуют. В корпорациях и правительствах произошла большая подвижка и ротация кадров. Наследники наконец-то дождались своего. И простой народ доволен. Одна гадина сожрала другую, как Достоевский учил». Матадор покачал силами-кудрями. «Вы знаете, Николай, я вам верю». Тут журналист перегнулся через фанерку и сгреб сталкера тем же манером, что Матадор давича применил к нему. «Никогда», — сказал Майский. «Слышите, никогда не называйте меня этим именем». «Один-один», — поспешно сказал сталкер. «Но видите ли, Дэн, на зоне вообще не принято звать друг друга по именам, даже тех, кому нет нужды скрываться». Так что ваше инкогнито гарантировано. Правда, кличку получить вы вряд ли успеете. — Во, — сказал журналист, — боюсь, успею. Творческая командировка может длиться годами, коллега. — Среди сталкеров не выкают, Дэн, — сказал Матадор. — рассказал Майский. — Пустое вы, сердечным ты, она, обмолвясь, заменила. Но, с другой стороны, на грош любви и доброты... «А что-то главное пропало», — рассмеялся Матадор. «Бывший КСПшник», — рассмеялся и журналист. «Точно», — сказал сталкер. Но ниша Барда в зоне, увы, занята, и пальцы отвыкли, которые остались. «А от кого же скрывается Дэн Майский? Ведь вы... Э, ты же скрываешься, парень». «Тебя не обманешь», — сказал Дэн. Этот идиот Майский написал о доводских событиях книжку и назвал... Вернее, рекламный отдел издательства назвал эту книжку «Акулья уха». — Какой цинизм! — скричал Матадор. — За это надо выпить. Клантарф как-то очень быстро всосался весь и мыло, страдая, потащил из мешка бутыль чего-то домашнего. — А за что же тебя большой так возлюбил? — спросил Матадор. — Ты про него хвалебную статейку тиснул в правде? Или какая газета у вас нынче самая главная? — Да нет, — сказал Майский. Просто та дев, девчонка из коммерсанта, дочка ему приходится, от первого брака. Наталка, матерь, ее трясся, восхитил Самуэла. Именно, Наталья Теодоровна. Ох, я ведь чуть взять я папе ее не угодил, да бог миловал. Это точно, сказал Матодор. Нет, лучше бы мы с этой отравы начали, а вискарем заполировали. Потому что русский человек задним умом крепок, а хохол, видимо, передним. Кстати, сказал Майский. как у вас получают кличку о это целый ритуал оживился майский соискатель выходит на открытое место в сопровождении двух поручителей наша крыша как раз подходит потом неофит поче сторону О.С. и тройкратно кричит зона старуха дай кликуху на третий раз зона непременно отзовется устами точнее рылом ближайшей псевдоплоть эти бывшие хрюшки обожают воспроизводить человеческую речь иногда целыми фразами «Дядя», — проникновенно сказал Дэн Майский, — «ты опять меня шутишь?»